13. -е. Рубеж Дикого Поля. Князь Воевода Уличский Артем. Две конные сотни личной грейди князя Воеводы рысью выехали на взгорок. Здесь стоял черный идол уличского бога. У полян этакий бог звался Сварогом, У Уличей по-другому, но Артему было наплевать, как зовут своих идолов его данники Смерды. Если ему угодно поклоняться куску дерева, их воля. От печенежских стрел черная деревяха их точно не оборонит. А это темное пятно по ту сторону реки, как будто бы неторопливо ползущее по золотистому травяному морю ничейного дикого поля, несомненно, печенеги. И не нужно быть ведуном, чтобы понять, копченые намерены переправиться через реку. Если этому не помешать, то щедрую землю, которую хмуро озирает черный идол с помазанными старой кровью, растрескавшимися губами, ждет участь поистине ужасная. Разор, смерть и то, что похуже смерти. Допустить такое никак нельзя, ведь все, что по эту сторону реки, его Артема, отошло к нему вместе с городом Уличем. Щедрый подарок, который помог Артему смириться с нелюбимой женой Доброславой. Впрочем, худого о свинельдовой внучке Артем и сам не сказал бы, и кому другому бы не позволил. Не то чтобы очень пригожа Доброслава, но и не дурна. Мужу послушно, по хозяйству умело, а что не сам выбирал, так и по обычаю жену, сыну, родичи выбирают. Где-нибудь у франков доставшийся Артему кус уличской земли тянул не менее чем на графство. Однако Артему он поначалу не принес даже княжеского достоинства. Его свинельд оставил себе, вернее, своему внуку Мстиши. Заложил новый град Мстиславль и перенес стол туда. Так что пришлось бы Артему кланяться данью свинельдову внуку, если бы не вмешался великий князь Владимир, пожаловал воеводство уличское и власть над всеми окрестными землями своим именем и впрямь не старому же Свинельду или малолетнему Мстише-Лютовичу оборонять от степняков порубежья. По справедливости поступил великий князь, однако в Киеве знающие люди говорили, боярин Серегей в долгу не остался, взял у Владимира всю оброчную рухлядь, что будущей весной в Царград повезут, взял за ту цену, по которой Рамее по договору выкупали русские меха, и заплатил сразу, считая бесприбыльно, Люди, знающие, говорили, что эта цена многожды меньше той, по которой будут торговать русскими мехами сами ромеи. Однако люди по-настоящему знающие и потому помалкивающие ведали, что не станет боярин Серегей отдавать рухлить за предписанную уложением цену, потому что говорилось в всем положении о купцах-русах, то есть чужеземцах. А боярин Киевский Серегей, приезжая в Константинополь, не в особом для иноземцев построенном подворье жил, откуда и выходить было можно лишь в сопровождении Соглядатая Толмача, а в собственном доме, что стоит на лучшем месте неподалеку от Кесарева дворца. Такое вот наследство пришло боярину от брата Мышаты. И имущество, и права. Так что по закону ромейскому в империи боярин Сергей был не чужеземцем, а полноправным гражданином со всеми положенными правами. То есть его приказчики кесарю положенную дань платят, а взамен торгуют свободно, как свои. Да они и есть свои. Верных людей у боярина в Царьграде немало. Ну да это простым киевлянам неинтересно. А вот то, что стал Артем князь воеводой, многих порадовало. Любит воеводу Артема в Киеве. Так вновь стал улич стольным городом. А новопостроенный Мстиславль нет. Свинельт, ясное дело, обиделся, но виду не показал. Владимиру только повод дай, обдерет как липку. Деньги великому князю очень нужны. Все, что было, отдал верным своим, с кем Киев брал. Это по княжье. Новых друзей тоже одарил, так положено». Нагрить злато жалеть нельзя. Истори говорят, с верной дружиной еще зла добудешь, а без крепкой гриди и то, что есть, потеряешь. Но пока решал князь с кем воевать, казна полней не становилась, то есть воевала княжья дружина все время, но на собственном порубежье: то печенеги набегут, то северяне отложиться возжелают. От таких войн прибытка не бывает. Но воевать нужно, иначе неского будет дань собирать. Вот поэтому и ходят по порубежью конные сотни русов. Малые набеги сами отбивают, а если большая орда придет, шлют гонцов Владимиру. И тогда трубят рога в Киеве и садятся на коней бронные тысячи великого князя. И громят ворога, если поспевают вовремя. От малых набегов уличские земли воевода Артем оборонял сам, для чего имел дружину немалую и крепкую. Но сейчас он пришел не воевать, а взять положенное с погоста. И было с ним всего две сотни клинков. Немало вроде, но сейчас явно недостаточно. Жеребец воеводы задрал хвост и одарил подножье идола навозной кучкой. «Перу на руки — Перун молнии рукий! воскликнул вольгар-бросучонок Артемов сотник. — Да это ж орда! — Артем не ответил, прищурившись, Он вглядывался в степную даль, в темный поток, взрезавший ковыльное море. Не меньше тысячи сабель. Конь под Вальгаром нервно перебирал ногами, чуя беспокойство хозяина. «Уходим, князь воевода!» Артем сурово глянул на своего сотника. «Мы куда шли?» — спросил он. «Как куда?» — удивился Вальгар. «Туда?» — Варяк показал плетью туда, где над вставшим у реки городком поднимался черный хвост дыма. На сторожевой башне жгли сполошный огонь. «Зачем?» — спросил Артем. «Заданью». Вальгар все еще не понимал, к чему клонит Артем. А вот второй сотник, Лузгай, сразу сообразил, к чему клонит князь воевода. И не очень-то ему этакое склонение понравилось. «Нас всего две сотни», — напомнил он. Артем обернулся к нему, метнул недовольный взгляд из-под черных густых бровей. «Полагаешь, я не умею считать?» «И Вальгару. Как, по-твоему, за что мне платят дань?» «Потому что ты князь», — не раздумывая ответил Вальгар. «А раз я князь, значит, они мои люди. Они платят мне дань, которой, не забудь, кормишься и ты, Вальгар, потому что мы воины». «Ну да, Вальгар приосанился». Ему было лестно, что князь воевода сказал «мы». Вальгар-барсучонок храбрец, другим и не может быть сын Стемида-барсука. Стемид-барсук был тысячником у Артемова отца и двоюродным братом Стемида-большого, князя Белозерского. Барсук погиб на Хортице вместе с великим Святославом, но и мертвый послужил своему воеводе, прикрыл телом Артемова отца. Может, потому и не добили воеводу Серегея копченые, не заметили, что жив. Храбр барсучонок, но слишком горячий поспешен. Ничего, со временем научится и сдержанности, и терпению. Артем об этом позаботится. «Мы — воины, — повторил Артем. — Они смерды. Их доля — пахать землю, наша доля — разить врагов. А ты предлагаешь мне бежать, предоставив пахарям сражаться?» «Но ведь нас слишком мало, чтобы встать против целой Орды, и смердов не защитим. мы сами пойдем». «Что ж, значит, и пойдем», — спокойно произнес Артем. «Но сначала все-таки мы, а уж потом они. Вот это и есть, Вальгар, быть воином». «Лузгай, пошли, отрока, в улич. «Нет, лучше сразу в Киев. Дай двух заводных. Птицей пусть летит». «Так, может, лучше сразу птицу?» — предложил Лузгай, кивнув на клеть с голубями. «Позже», — отрезал Артем и двинул коня вперед, вниз по склону, навстречу тонкому ручейку беженцев. Когда Артемова грить встретилась с беженцами, женами, детишками, блеющими, кудахтающими и мочащими живностью, первые степники вышли к воде, и уже стало понятно, что первоначальная оценка Орды в тысячу сабель преуменьшена вдвое. Но решение Артем менять не стал. В «Вголоп!» — скомандовал он. Сотни разошлись по обе стороны, уводящей к лесу тропы, запруженные беглецами из городка, и поскакали к реке. А по ту сторону реки передовые печенеги сходу влетали в воду. Они так спешили перехватить беженцев, что то ли не заметили гридней, то ли решили, что русы не примут бой и тоже побегут. Дружинники поспели на выстрел раньше, чем первые степники достигли берега. «Бей!» — скомандовал Артем. Слаженно защелкали тетивы, сотни стрел разом взмыли в небо и посыпались на плотную массу плывущих печенегов. Закричали кони и люди, мутно-желтые воды пошли бурыми ручейками. В глубокой воде у всадников еще оставалась надежда на спасение, нырнуть поглубже. У коней нет. Но что такое степняк без коня? Это как Нурман без ноги, четверть воина». Степники с дальнего берега попытались поддержать своих, но вышло только хуже. Часть стрел попала в плывущих. Река в этом месте была саженей в сто шириной. Перестрелить можно, но достать цепь выстроившихся на городском холме русов нет. Артем и его гридни били на выбор. Сначала тех, чьи кони уже нащупали дно, потом тех, кто подальше. Не достигшие середины реки степники повернули вспять. Добравшиеся до стремнины отдались течению, чтобы выплыть пониже городка. Но Артем дал команду, и большой десяток гридней поскакал вдоль берега. Время от времени гридни останавливались и били в плывущих, как правило, удачно. Промахнуться с 50 сожений в неторопливо плывущих печенегов — смешно. Уцелевшие поняли свою ошибку слишком поздно. На дальнем берегу скопилось уже сотен пять степников. Они вопили и потрясали оружием, но в реку пока не шли. Если кинуться всей массой, русам их не остановить. Но передовые колебались. Не о славе думали, а о том, что первых стрелы точно достанут. Приглядевшись к печенегам, Артем легко определил, какой они орды — племя Хоревой. Много лет назад Святослав вырезал мужей этой орды, считай, вчистую. Теперь, выходят подросли новые разбойники. Молодые, наглые, небитые. Это хорошо, что небитые. За одного битого, говорят, трех небитых дают. Или берут. Эх, сейчас бы Артему шесть-семь больших сотен киевской дружины. До печенегов было шагов 350-400. Для прицельного выстрела далековато. Но точность и не требовалась. Копченые сбились в кучу, как глупые овцы. И верно, молодняк. С русами еще не схватывались. Артем спешился, оттянул тетиву далеко за ухо. Звонкий щелчок тетивы. Стрела ушла в небо, описала красивую дугу и упала в гущу печенегов. И тут же защелкали тетивы артемовых дружинников. Примерно у полусотни гридней руки и плечи были достаточно сильны для подобного выстрела. Ущерб от такой стрельбы все же небольшой. На излете стрела вязнет даже в пропитанном солью тигеляе. Однако степники испугались и подались назад, вместо того, чтобы всей массой кинуться в реку. А могли бы. Конечно, потеряли бы сотни три-четыре, но оставшихся с лихвой хватило бы, чтобы смять две артемовы сотни. Испугались копченые, идти в лоб не рискнули, разделились на три отряда. Один поменьше остался напротив городка, два других ушли вниз и вверх по течению. Артем удовлетворенно хмыкнул, пока его задача выиграть время и дать беженцам добраться до леса. Свою дружину воевода ясное дело делить не стал, не те у него силы, чтобы перехватить две тысячи копченых. Оставалось лишь надеяться, что все переправившиеся Печенеги все-таки придут сюда, крепоститься. Если часть Орды уйдет дальше, оборонять городок будет проще, но не хотелось бы. Позади его Артема земля, и защитить ее сейчас некому. Когда еще подоспеет подмога?